И Аладдин ушел, понурив голову от стыда и позора. И он оставался в городе два дня, не зная, что делать, и горюя о том, что с ним случилось, и особенно о госпоже Будур своей жене. А потом он вышел из города, потеряв надежду и повторяя про себя, «Не знаю я, что случилось, где я найду дворец». И он шел по пустыне, не зная, куда направиться, и, наконец, оказался возле реки. Он хотел было броситься в реку и убить себя, но потом вернулся к разуму и вручил свое дело Аллаху. И он сел на берегу реки и задумался, и от великой печали стал ломать руки» и, ломая руки, задел за перстень, находившийся у него на пальце, и вдруг предстал пред ним раб и воскликнул «К твоим услугам, требуя чего хочешь!» И алла обрадовался и сказал «О, раб перстня, я хочу, чтобы ты принес мне мой дворец и мою жену, госпожу Бадр-аль-Будур!» Но раб отвечал «О, господин!» Ты потребовал от меня вещи, которые я не могу сделать, ибо это относится только к рабу-светильника. — Раз это для тебя невозможно, — сказал алла то возьми меня и доставь к тому дворцу. — Слушаю и повинуюсь, — воскликнул раб, и тотчас же в мгновение ока принес алла ад к дворцу во внутреннем Магрибе. А уже наступила ночь. И Алладин обрадовался, увидев свой дворец, и стал думать, как бы снова достигнуть цели и добыть свою жену Будур. Он положил голову на землю и заснул, так как уже 5-6 дней не спал. А когда наступило светлое утро, он поднялся, подошел к протекавшему там ручью, вымыл лицо, совершил омовение и сотворил утреннюю молитву. А потом сел под окнами дворца госпожи Бадр-аль-Будур, и вот что с ним было.